Я никогда не возражал тебе. Мне казалось, что я не имею права это делать, но я с волнением рассуждал о будущем и страшился от того, что разногласия разведут нас по разным дорогам. Но почему ты мне советуешь стать землевладельцем? Я имел в виду хорошую ферму, где ты мог бы жить в достатке и удовольствии, и совсем не подразумевал огромные владения, поделенные на куски земли для арендаторов и лес, где может водиться дичь. Я тебя слишком хорошо знаю, что предлагать подобные вещи. Трис ты же из крестьян и принадлежишь земле. В том, что я тебе предлагаю, нет ничего нечестного, и ты не изменишь своим идеалам. Трис взял столько драгоценных камней, сколько уместилось у него на ладони. Тогда это будет моя доля. Олт, я больше ничего не возьму. Я всё решил, и не пытайся ничего изменить. Мне этого вполне хватит. Он взглянул на Марьям и улыбнулся. «У тебя есть жена, о которой тебе нужно позаботиться. Я хочу, чтобы малышка Мариам превратилась в прекрасную леди, и вы благополучно возвратились домой. Теперь, когда мы все решили, расскажи, что ты станешь делать со своей долей». Уолтер начал объяснять. «Я кое-что задумал. Мне хочется внедрить в Англии некоторые удивительные вещи, которые я видел в Китае. Китайцам есть чему поучиться у нас, но мы можем взять от них больше». Я видел здесь такое, что изменит жизнь Англии. В особенности это чудесная штука, которая называется бумага. Я ещё не всё выяснил, но мне говорили, что они могут переносить на бумагу то, что написано на камне. Ты можешь себе представить, если таким образом скопировать Библию. Через некоторое время в Англии в каждой семье будет своя Библия. Кроме того, у них существует волшебный компас. Кстати, мне нужно кое-что тебе рассказать об этом. Ахуапал который поможет Роджеру Убекуну сделать порошок, производящий взрывы. Если я смогу научить людей всему этому, Англия станет первой страной во всём христианском мире. Всё. Я тебе тут столько наговорил, остановил Сиолтер. Он взял несколько камней без оправ и отдал их Марьям. Зашив их в подол, "Я не хочу, чтобы ты далеко от меня отходила, но мы в чужой стране, и с нами может случиться что угодно. Если у тебя будут с собой камни, ты никогда не попадёшь в нужду, даже если нам и придётся расстаться на некоторое время. Мариам взглянула на камни и нахмурилась. Мне кажется, настало время начать меня учить говорить по-английски. Тафи, не торопись. Я ещё не усвоил ваш современный греческий. Давай сначала покончим с этим. Я уже знаю два английских слова, серьёзно заметила девушка. Волтер серьёзно кивнул ей в ответ. Волтер и Лондон Мне приятно, когда ты ласково произносишь первое слово. Мне бы хотелось, чтобы ты выговаривала английские слова так же мило, как моё имя. Если мы разлучимся, что мне делать в панике спросила Марьям? Как я смогу найти тебя снова? Мы вскоре займёмся английским. Подожди немного. Мы должны побыть вместе, не отвлекаясь на разные сложные и иногда неприятные вещи. На стене, разделявшей два домика, была кованая медная калитка с нарисованным драконом с огненными глазами и торчащей чешуей. Мариам остановилась и схватила Уолтера за руку. «Посмотри, он грозно смотрит на меня и не хочет внутрь впускать». Уолтер засмеялся. «Ради своей леди я стану сражаться с живыми драконами. Неужели ты думаешь, что я не смогу защитить тебя от медного змея?» Мне кажется, продолжала настаивать девушка, что он решил будто я недостойна быть женой храброго рыцаря и жить вместе с ним в доме, который он охраняет. Я уверена, что этот дракон имеет свои предрассудки и станет вилять хвостом, как преданная собака, если бы я была твоей знатной леди Инге.